Глава тридцать Ничего не получилось. Марат. Пиная сухие листья, в полном ахуе иду домой, сжимая в руке бутылку какого-то бухла. Мне даже пить не хочется, внутри всё горит. Сейчас каплю спирта туда, и случится пиздец. Опять палм. Не хочу. Оно само. Замужем она. Я каждый раз думаю, что вылечился всеми левыми тёлками, работой, отношениями с Лёлькой. Нет, ни одна из таблеток не помогает. Мне сейчас кажется, что из сердца вынули ту проклятую отвертку, с которой я сроднился, и теперь оно плачет кровавыми слезами. Больно ему. Без нее больно. А Аврора с другим теперь, с тем, кто достоин. Влюбилась? В этот раз настоящее? Не ошибка, как было со мной. Он спит с ней теперь. Я научил ее быть женщиной в постели. Она топила меня в своих искренних эмоциях, и кончал я от них, а не от физики. У них так же. Зачем я вообще об этом думаю? Если она счастлива с этим Егором, пусть будет так. Я очень хочу, чтобы моя мечта была счастлива, а мне нужен мой сын. Скидываю кроссовки в прихожей, роняю на пол толстовку и плетусь на кухню. В моем холодильнике суп, котлеты с макаронами, салат — Йогурт без сахара, с низкой калорийностью. Лёлька старается угодить. Почему не вставляет? Что-то же должно. Хотя я уже все свои долги отдал и перерос. Надо, наверное, заканчивать, раз не получается. Смысл и себя, и её насиловать — Нет во мне к ней любви, и не будет никогда. Перспективы у этих отношений тоже нет. Лёд из меня выжгло напалмом, теперь больно. А любви к Лёле нет. Будет повод, порву, наверное. Или нет. Я же нормальности в своей жизни хотел. Теперь нос врачу от забитого домашней едой холодильника. Неблагодарное говно! Забираю лимон и бессовестно руками хватаю котлетку в томатном соусе с крупным жареным луком. Засовываю в рот, облизываю пальцы. Вкусно! Лёлька умеет готовить. Ро даже хлеб режет криво. Но я готов резать его сам до конца жизни, если только у меня будет шанс. Но шанса не будет. Она замужем. Вместо хлеба режу лимон на тарелку. Коньяк, оказывается, купил. «Капец, я загрузился!» В комнате роняю свое тело на диван, включаю телевизор. Первый попавшийся канал вещает что-то о существовании инопланетян. Оставляю. Глушу коньяк, закусываю, морщась от кислоты лимона. Алкоголь с легким послевкусием миндаля и шоколада — Приятным теплом оседает в желудке и ползет по венам. Распускаю ремень на джинсах, вытаскиваю его, бросаю на пол и ложусь. Веки тяжелые, бухло, допита. Мне легче. Потушил. Я разберусь совсем обязательно. Работать сейчас придется больше, но моя цель стоит того, чтобы положить голову на рельсы и рискнуть. Я все отдам за своего пацана, и ему отдам все, что у меня есть, и все, что еще смогу заработать. И ей отдам, если попросит. Она не попросит. Там теперь Егор, я не нужен, засыпаю под эти тяжелые мысли, мне снится свадьба, мечта моя, безумно красивая, вся в белом, это не наша с ней свадьба, ее, меня в ее жизни нет уже три года. Если бы не мия между нами, я бы давно свихнулся, потому что не понимаю, как можно отказаться от части себя, ребенка. В меня вложили, наверное, что семья ⁇ это сверхценность. Ее надо оберегать, о ней заботиться. Поэтому мне так сложно. У меня больше нет семьи. А я хочу. Бьется стекло, и я подскакиваю на диване, глядя по сторонам дикими глазами. Где я? Что я? Что разбилось? Ловлю вертолеты, впиваясь пальцами в обивку дивана. За окном светло. Ни хера не могу сориентироваться. Все кружится и плывет. Дерьмовый был коньяк, хоть и дорогой. Или это другое похмелье? Просто хлебнул старых эмоций вчера, и вот болею. Слышу, как снова звенит стекло. В этот раз иначе. Значит, не приснилось? Тяжело поднимаясь и покачиваясь, иду на звук. На кухне Лёлька зломит от с пола прозрачную крошку. Вздрагивает, уперев взгляд в мои босые ступни. Медленно разгибается, швыряет веник на пол. В глазах стоят слезы. Я вроде не косячил перед ней. Что случилось? Хриплю, делая шаг вперед. Не отходит. Пальцами вытираю слезы. Морщится от моего дыхания с перегаром. Извини. Отхожу, чтобы не дышать на нее. Ты опять ходил туда? Ревниво смотрит на меня Лёля. Мою историю она знает. Я хотел честных отношений и вывалил ей правду, ту, что существовала для меня на тот момент. За вчерашний день все сильно поменялось. Я еще сам не успел адаптироваться к происходящему. Ходил, как и каждый месяц до этого на протяжении трех лет. «Зачем ты туда таскаешься? Зачем? Твоя семья здесь, Марат!» Крупные слезы текут по красивому лицу, размазывая макияж. «Моя семья там, где мой сын. Ты знала об этом. Я никогда не скрывал». «Значит, она намеренно не называет Аврору по имени». — Тоже твоя семья? — Его мать. — Да, Марат? Прохожу мимо нее, перешагнув через труп стакана, беру сигареты с подоконника, надеясь, что меня не вывернет с первой же затяжки. — Значит, тоже. Приоткрываю форточку и прикуриваю. Моментально начинает штормить и сильно тошнит. Вторую затяжку я сейчас не вывезу. Очень хотелось. Сутки, начиная с 25-го, обычно, как всегда, тяжелые. Но в этот раз мое похмелье что-то особенно жестокое. А я? Как же я, Мар! Как же год наших отношений? Кто для тебя я? Не знаю. Пожимаю плечами, решая быть честным до конца. Она всегда будет стоять между нами. Лёля упирается бедрами о стол. Смотрю на неё. Ну, красивая же девочка. Хозяйственная, заботливая, не дура. «Что мне надо?» «Она просто не Аврора. Это единственный ответ на мой вопрос. Я однолюб. Супер! Поздравляю себя и не понимаю, как с этим жить. Видимо, новый диагноз. Или тот же, что я поставил себе в отношениях с Ро, Просто за годы он дал осложнение. «Нас, наверное, больше нет, Лёль», — смотрю ей в глаза. Зрачки пульсируют, слезы продолжают вытекать, оставляя размытые чёрные дорожки на лице. «Не получается у меня. Я пытался». «Пытался?» «В смысле ты пытался? Ты просто трахал меня этот год, пытаясь забыть бывшую, который нахрен не нужен?» От возмущения и обиды у нее дрожат губы. Выходит, что так, но не только. «Не только...» Болезненное эхо. «У нас были отношения...» Мы оба работали над ними. Не получилось. Для меня это работа, Лёль. Ежедневная программа, код которой я пишу в своей реальности. Последовательность действий, которые необходимо совершать, чтобы то, что у нас есть, было похоже на отношения. «Я не могу так больше». Лучше один, и тебя не мучить. Ты классная. У тебя все охуенно будет, но не со мной. «Ты любишь ее?» — всхлипывает она. «Только ее и нашего с ней сына. Прости». Мне прилетает по роже. и еще раз... Голова дёргается, в ушах снова шумит. Третий замах перехватываю, притягиваю Лёльку к себе. Она сопротивляется, пинает меня по колену, локтем попадает по многострадальным ребрам, рычит, хрипит, резко успокаивается и только ревёт, уткнувшись в мое голое плечо. «Я ненавижу тебя, Шторм! Ненавижу!» «Знаю. Прости меня. Надеюсь, однажды сможешь». Лёля уходит в комнату, а я сам собираю носовок осколки. Иду в нашу единственную комнату. У шкафа раскрытый чемодан. Она кидает в него свои вещи». «Если тебе нужна будет помощь, иди к черту, Марат!» «Понял, молчу. Как будешь готова, скажи, я такси вызову. Не могу сегодня за руль». Не протрезвел еще. Через час в прихожей яркий чемодан, две сумки, пакеты, женская сумочка, набитая всякой мелочью, И заплаканная Лёля. Такси ждёт внизу. Прошу мужика подняться, Помочь мне спустить вещи. Влезаю в тапки на босу ногу, На голый торс накидываю куртку И спускаюсь на улицу. Загружаем багажник. Лёля злится, Но позволяет поцеловать себя в лоб на прощание. «Прости». Шепчу, касаясь губами теплой кожи. Мне, правда, жаль. Думал, получится. Помогаю ей сесть в машину, захлопываю дверь и смотрю, как уезжает. Поднимаюсь к себе. В квартире теперь пусто. Все еще пахнет женскими духами, чужими для меня. Ничего не получилось. Делаю себе крепкий чай. Иду искать телефон. У нас полдень оказывается уже. С Яровскими минус два часа. У них десять. Звоню. «Здорово!» Раздается бодрое в трубке. «Живой?» Проспался вроде. «Братишка, мне помощь нужна. Перехожу сразу к делу. Мать к вам отправлю. Сможете принять и присмотреть, пока я тут разгребаю?» Стоцкий угрожает. «Не хочу, чтобы она попала под каток моих личных проблем». «Говорил с ним?» — напрягается Лекс. «Случилось вчера». Мило побеседовали. До сих пор зубы сводит. Ты поможешь? Чё за дебильные вопросы, Мар? Мне прилететь? Нет, я пока сам. Не тот человек, под которого я готов кого-либо подставить. К тому же из нас троих я единственный, кому нечего терять. Сын обо мне не знает. Сдохну. Для него ничего не изменится. Но я все же попытаюсь побороть ублюдка и забрать Дениса. Может, я все же прилечу? Нет, Лекс, это только моя война. Тылы прикрой, остальное я сделаю сам».